«Бернард!» У бассейна его встретила Саманта. «Саманта!» Он взял в свою руку обе ее ладони и поцеловал их по очереди. «Моя дорогая, вы прекраснее, чем когда бы то ни было!» На Саманте было только белое бикини, и ее стройное загорелое тело блестело от масла. Она снова расположилась в шезлонге. «Как хорошо, что ты приехал, Бернард!» «Как хорошо, что вы меня пригласили!» Вы, наверное, умираете с голоду, Бернард? Не то слово. Саманта повернулась к служанке. Мария, трайдаля комида, порфавор. Си, сеньорита, примечание. Мария, принесите, пожалуйста, еду. Да, сеньорита. Бернард наблюдал за уходящей служанкой. У нее отличные ножки. Сделал он заключение. Сильные и округлые. Великолепно сочлененные. Саманта воспользовалась предоставившейся возможностью стереть мокрые пятна с костяшек пальцев, где ее поцеловал Бернард, хоть бы он не распускал свои слюни так. Она покрыла голову зеленой соломенной шляпкой с широкими полями и надела большие круглые темные очки. Саманта вот уже много лет носила эти очки. — Хочешь искупаться, Бернард? Солнце жарит вовсю и ни за что. Моя фигура без одежды менее чем красива. Я предпочитаю скрывать ее от стихий и глаз любопытных. Ну, разве только что по ночам. И я, естественно, сплю в темноте. Я совершенно уверена ты просто капризничаешь. Будучи французом, я должен это признать. Однако, как французский джентльмен, я проигнорирую ваше предположение». Лицо Саманты заострилось. «Бернард, я позвала тебя сегодня из-за чисто эгоистических соображений. Со времени нашего последнего разговора меня преследуют всякие расстройства и неприятности. Не просто мне сдержать свою экономическую клятву». «Ладно, ладно, все в мире относительно. Саманта Мур, женщина с состоянием, Ей далеко до голодной смерти. Не так уж все и хорошо, тем не менее. Она выпрямилась и повернула голову, чтобы смотреть фонту прямо в лицо. Голос Саманты звучал ровно и выразительно. «Меня не устраивает прозябание. Для меня жизненно важно, чтобы я продолжала жить так, как я жила раньше, на том же самом уровне. И я намерена так жить». «Мое намерение заключается в том, чтобы помочь вам в этом. В Прошлый раз ты предложил мне для этого увеличить свой доход или же заняться обращением некоторых ваших активов в капитал, относительно чего я решительно настроен против, при наличии инфляции. Таким образом, мы подошли ко второму этапу ликвидации определенных издержек». Ее манера смягчилась, и Саманта откинулась назад в своем шезлонге. — Очень хорошо. Но это не должно существенно повлиять на мой образ жизни. Служанка принесла ленч, она накрыла два столика со стеклянными столешницами, потом удалилась. Бернард отметил высокий профессионализм горничной. Саманта вышкалила ее на славу. — Что я должна делать? — задала Саманта вопрос. — — Начните с самого начала, — ответил консультант, учтиво пережевывая маленькие кусочки цыпленка. — Но абсолютно никакого риса, учитывая то, как раздалась моя талия, и совершенно определенно никаких болилос примечание болилос булки из пшеничного хлеба. — С возрастом, — напомнил себе Бернард, — искушения подстригают тебя на каждом шагу, но чувственные удовольствия накладывают на человека тяжелое бремя. — И где это начало? — потребовала Саманта. — Слуги на вилле Глория. — Вы нанимаете слишком, слишком много слуг. — Вот девица, которая накрывала на стол. — Она что, новенькая? — Более или менее. — Вот. — Это не я. — Это вы капризничаете, нанимая прислугу в то время, когда следовало бы заняться экономией. — Давайте посмотрим в глаза действительности. Сколько автомобилей в этот самый момент стоит у вас в гараже? — Бернард! — вскричала Саманта, явно встревоженная. — Три! Три автомобиля! — Этот цыпленок восхитителен! — Как их готовит, моя дорогая? «Мой э, шеф-повар – маг и волшебник. Ну, можно я положу тебе еще грудку, Бернард?» «Я не должен». «Ну, тогда ножку. Только маленькую». Она снова устроилась в шезлонге, наблюдая, как ест Бернард. «Женщина без транспорта – крестьянка, но три автомобиля!» «Когда ты говоришь вот так, это все действительно звучит как-то экстравагантно. Так что же ты предлагаешь?» «За Даймлер дадут хорошую цену». «Бернард, я люблю свой Даймлер. Я почитаю его. Позволь мне оставить Даймлер у себя». «Очень хорошо. Но только при условии, что Роллс и Сандерберт пойдут вместо Даймлера». Саманта очень медленно сняла свои темные очки. То, что я сдерживаю слезы, свидетельствует только о моем самообладании, Бернард. Я всегда считал Саманту Мур женщиной, которая безукоризненно владеет собой. Она снова отрузила свои очки на прежнее место и принялась за еду. Цыпленок получился отменным, правда? «Морская звезда!» — раздался пронизывающий голос Бернарда. Саманта уложила нож и вилку на тарелку, промокнула губы. Только не морскую звезду. Держать яхту — чрезмерная роскошь! Моя морская звезда! Воскресные прогулки вдоль побережья, рыбацкие экспедиции! Какие воспоминания! Триста дней в году она стоит без дела! А экипаж получает полное жалование. Прибавьте сюда обслуживание, ремонт, покраску. Мой моральный дух быстро опускается на дно. Я не предлагаю вам продать «Морскую звезду». Есть другой способ. Сдайте судно в наем по чартеру. Пусть яхта окупает себя. Пусть зарабатывает деньги. Должна ли я, как это говорят, заняться коммерцией? «Морская звезда принесет хороший доход». Я не знаю, как нужно устраивать все это. Зато знаю я. Вам стоит только сказать. Она вздохнула и с тоской улыбнулась французу. Боюсь, я должна сказать. Да. Хорошо. Бернард, десерт. Пирог клубничный. Вкус у него просто чудесный. Ах, вы не должны искушать меня. Кофе черный без сахара. Саманта позвонила, и через секунду перед ней возникла Мария. «Дос с Мария». «Два кофе, Мария». «Ты уверен насчет пирога, Бернард?» Он беспомощно воздел руки к небу. «Мужчины в моем возрасте, как известно, слабы и потворствуют своим желаниям. В этом их беда». «Трагер, он Пастель, эль сеньор Мария. И принесите сеньору пирог, Мария. Мария удалилась. Но операция на этом не закончена, сказал Бернард. Я готова к самому худшему. Домашняя прислуга. 50% слуг необходимо рассчитать. Как это жестоко, Бернард. «Они же бедные люди. Э, простые ранчурос. Они почти как дети. Они без меня пропадут». Примечание. Ранчурос. Владельцы ранчо. Мелкие фермеры. «Я для всех них, как отец и мать. Что они будут делать? Куда пойдут? Как будут жить?» Чувства не должны вмешиваться в бизнес. Будьте тверды». Ну, «Ты прав, конечно. Если быть честным, последнее нужно сделать в первую очередь». «Бедный Карлос», — выдохнула она. бедный Ирмана, и Хуанита, и маруча «Мария», — подсказал он. «Бедная Мария». Он ободряюще похлопал Саманту по загорелой ноге, упругая для женщины ее возраста, но слишком уж худая на вкус Бернарда. «Может быть, мне удастся как-то смягчить удар», — заявил он. «Так случилось, что сейчас у меня нехватка слуг. Мой садовник убежал в Мехико-Сити». «Романо! Что за прекрасный человек! А какой хороший работник!» «Вот, тогда решено». Бернард поднял брови. «Возможно, я смогу подыскать место и для служанки. Та девушка, что нам прислуживала... Как ее зовут? Мария». «Ох, Бернард, если бы ты только смог...» «Я смогу, и я сделаю». «Эрмана и Мария, отправьте их ко мне, когда вам будет удобно». Он удовлетворенно помассировал ладони. — А теперь к вопросу о ваших расходах на приемы и гостей. Боюсь, я вынужден назвать их разорительными, просто гибельными. — Бернард, — сурово возразила она, — неужели ты хочешь заточить меня на вилла Глория в одиночестве и забвении? А моя репутация хозяйки дома, моя светская жизнь, ты должен по меньшей мере оставить мне все это? Вы слишком скромны». «Саманта Мур является украшением любой виллы Вакапулька, любого приема. Это пример для всех хозяек. Вы всегда пользовались спросом и всегда будете им пользоваться. Женщины восхищаются вами и завидуют вам, а их мужья боготворят вас и вожделеют». «Как мило ты говоришь, Бернард!» «Истина всегда очевидна». Я принимаю твой совет, дорогой друг. А иначе зачем призывать на помощь такого мудрого и верного советчика? Ох, я так расстроена и опечалена. Никаких больше приемов. Ах, Бернард, ты слишком о многом меня просишь. Я этого не выдержу. Какая цель остается в жизни, если нельзя принимать друзей? Я впаду в депрессию. У меня разовьется меланхолия». Я преждевременно состарюсь. И все-таки Бернард. Но у меня появилась замечательная мысль. Я больше не буду устраивать такие приемы, как раньше. Подумать только 10, даже 12 приемов за сезон, плюс 2-3 обеда каждую неделю. Я была экстравагантна. А ваша мысль: А начиная с нынешнего сезона, я ограничусь. Одним приемом в год. «Одним приемом!» Настойчиво повторил Бернард голосом, которым говорят все лишенные юмора счетоводы. «Одним!» — согласилась она, таинственно улыбаясь. Позже, оставшись одна, Саманта расстегнула застежку своего бикини и подставила грудь солнцу. Она не хотела, чтобы ее загар портили уродливые полоски. Расположившись под теплым солнцем, она стала думать о том единственном приеме, который даст в своем доме. Что за прелестное это будет событие. Очень необычное, самый волнующий, самый потрясающий прием за всю историю приемов в Акапулько. Как об этом будут потом говорить? Ежегодное празднество у Саманты, начало новой традиции. Только нужно, — предупредила она себя, — сделать прием действительно непохожим ни на какие другие. И все-таки не слишком дорогостоящим. Эта мысль отрезвила ее. а как же решить проблему? Я призову на это всю свою сообразительность. Я буду думать, думать упорно, думать серьезно. Саманта подняла лицо к солнцу и стала ждать, когда перед ней предстанет решение. Вечер начался в небольшом ресторанчике на узкой улочке позади Зоколом. Лео Форман и Шелли Хенс были единственными чужеземцами здесь. Кормили здесь обычно, а обслуживали еще хуже. Лео, однако, превозносил и то, и другое. «Это вам не сонная забегаловка, ловушка для туристов. Это подлинная Мексика. Никаких тебе поддельных соусов, никаких виляющих хвостом официантов. Это настоящий Акапулько, чистое золото Акапулько». Он уставился на Шелли, как будто пытаясь бессловесно внушить ей какую-то мысль. Чувствуя себя неловко, она занялась едой. А капулька всегда был курортом. «Ну, а-ля-ля, — вступил в разговор Форман. «Ты же наш гид!» Лево отправил в рот громадную порцию такос с говядиной и начал свой рассказ